Глава 7. Эрика. Мне нужно поговорить с вашим боссом. Охранник в ответ одаривает меня взглядом. Пошла вон добровольно, пока тебе не отвесили пинка под тощий зад. Но я выдерживаю взгляд этого громилы в костюме и повторяю свою просьбу. Как можно плотнее запахиваю халат на груди и не собираюсь никуда уходить. Мне стоило много собраться с мыслями и выйти в коридор, чтобы потребовать разговор с богаратом. «Костян, свободен!» Я поворачиваю голову на источник звука. «О, эти два с лишним метра отрицательного и лысого обаяния мне знакомы. Циклоп. Жив и относительно здоров. На лице виднеется парочка швов под левым глазом, и левая рука висит на привязи. Дело срочное!» – деловито интересуется циклоп. «Дело важное, касается договора». «Хорошо, я наберу шефу. Если ответят, дам поговорить». Циклоп набирает номер своего босса. Багратов отвечает ему незамедлительно. "Шейф, будущая жена просит вас к телефону, говорит, дело касается договора". Потом циклоп подносит телефон к моему лицу, удерживая возле уха, даже подержать не доверяет. "Слушаю тебя, Эрика". Багратов. "Да, Мир", обрывает меня мужчина. "Привыкай, прямо сейчас. Хорошо, Дамир. Делаю паузу и прикрываю глаза на секунду, повторяя его имя про себя. М-м. Да какой он Дамир Багратов и точка. Отдаёт рассказ о смерти, как в слове багряный, отдаёт привкусы мы запахом крови. Слушаю. У нас будет заключён договор. Да, мои юристы уже подготовили его. Сейчас я занят, но завтра мы его подпишем. Договор нужен мне уже сегодня, выпаливаю я. Хочу иметь время с ним ознакомиться, чтобы не было неприятных сюрпризов. Повисает молчание. Понимаешь ли ты, Эрика, что для тебя главным сюрпризом в случае беспрецедентной наглости может оказаться случайная пуля в лучшем случае. Сглатываю. Да, но я же тебе нужна, не преувеличивай свою значимость. Я всего лишь хочу ознакомиться с договором, чтобы точно знать, что от меня требуется только и всего. А вот как Багратов раздумывает несколько секунд. Хорошо, я пришлю к тебе человека с договором, будет через 20 минут. На самом деле, работник Багратова появляется в палации через 17 минут и с некоторым почтением презентует мне увесистую папку. В ней лежит договор на множество листов. Что ж, Будет чем заняться остаток дня. За чтением договора пролетает большая часть дня и начало вечера. Я перечитала его вдоль и поперёк несколько раз. Изучив договор, я сделала вывод, что Багратов попытался быть со мной честным. Договор был чистым, без двойного дна и сомнительных формулировок. Все требования были изложены чётко и ясно. Прочитав договор от первой до последней буквы несколько раз, я уже имела представление, что меня ждёт». строжайший контроль во всём. Багратов имеет право даже внешность мою стирать и менять по собственному капризу. Я должна буду вступить в брак и на протяжении целого года, поддерживать имидж и его жены. Я обязана быть преданной, заботливой и милой, должна вести себя соответствующе высокому статусу, сопровождать его во всех деловых поездках, если возникнет такая необходимость. Читая об этом, я сначала громко расхохоталась. Багратов же по уши увяз в криминале. Какие могут быть деловые поездки к трупам убитых врагов? Но поразмыслив, я пришла к выводу, что все тёмные делишки Багратова покрыты благопристойным бизнесом. Поэтому он появляется в высшем свете и имеет множество полезных знакомств. Разумеется, всюду. На брифингах, званных ужинах, фотосессиях я буду сопровождать его, не имея возможности сказать ни одного слова против. оговорена сумма вознаграждения и все прочие нюансы. Отдельным пунктом выведено отсутствие связей с прочими мужчинами целый год. Не велика потеря, честно говоря. Пороги моей квартиры никто не оббивал и серенад под окнами мне не пел, так что отсутствие любовников это меньшая из моих проблем. Голова кругом идёт. Чувствую себя маленькой девочкой, заблудившейся в лесу с кровожадными монстрами за каждым кустом. Никак не могу найти точку опоры. Меня просто вышвырнули в незнакомую жизнь, отобрав всё привычное и знакомое. Ну как? Я вздрагиваю от постороннего звука, поправляя очки с полушеи на кончик носа. В палате стоит циклоп. "Стучать снада, вдруг я голая. Ты не в моём вкусе", безразлично заявляет громила. Прочитала договор, шеф интересуется. «Плевать, стучи в следующий раз и вообще, который час? Не поздновато для звонков». Вместо ответа циклоп подносит телефон к моему уху, и из динамиков раздаётся раздражённый голос Багратова. «Выясни одно, поздновато в моём случае не бывает и не будет никогда. Ты моя собственность на целый год, прочитала договор?» «Да, он чистый». «Разумеется, поправки есть?» Нет. Правильно. И даже если ты хоть на долю секунды размечталась о такой возможности, избавься от розовых очков прямо сейчас. У меня нет розовых очков, только для зрения. А в ответ Багратов издаёт странный звук, как будто ему смешно. Хорошо, тогда завтра мы подпишем договор, ты станешь моей женой. Я сглатываю ком в горле. Уже завтра? Проклятый голос дрожью выдаёт волнение. юридически, если помню, что только на бумагах. Церемония для зевак пройдёт позднее, когда я решу, что можно появиться с тобой на публике и не опозориться. Но завтра. Завтра у тебя начнётся новая жизнь. Врачи решают, что опасности для моей жизни уже нет никакой. На следующий день в палате появляется целая свита Ингов с сопровождением нескольких помощниц и охрана. Охрана выстраивается в коридоре по обе стороны стены. Это для помпы. Это для безопасности. Без тени улыбки отвечает циклоп и кивком отправляет меня обратно в палату, где меня уже ждёт юрист франдовой внешности, Инга, и ещё пару девиц с шуршащими пакетами со одежды. Очевидно, это всё затеено ради меня. Договор. Юрист протягивает мне дорогую ручку и вытягивается по струнке рядом со столом. Я катаю перевой паркер между ладоней, спрашивая: "Я буду подписывать договор одна? Багратова не будет?" Дмитрий Темирланович очень занят. Просил передать, чтобы вы не усложняли себе жизнь. Подписывайте договор. От любезного тонна инги веет могильным холодом. Мне хочется спросить у неё, каково это работать на Багратова, но лицо брынетки запечатано отсутствием эмоций. В конце концов, это просто работа, такая же работа, как мой фиктивный брак. Именно так подбадриваю я себя, ставя подпись в нужных местах. Но меня не покидает ощущение, что я продаю душу дьяволу за бесценок. Юрист посматривает листы бумаги. Отлично. Он прячет договор в портфеле и выходит. Следом за ним синхронно движутся в сторону двое массивных охранников. Вероятно, наш договор представляет некоторую ценность для Багратова. Поздравляю с заключением выгодного брака, сухо поздравляет меня ингей и отходит в сторону. Теперь вам нужно переодеться. На чехле для одежды огромными буквами выведено название бренда с мировым именем. Мне становится страшно, сколько Багратов способен потратить на меня и не потребует ли взамен что-нибудь ещё, помимо оговорённых условий. Время, Эрика, вам ещё нужно успеть в клинику на приём к офтальмологу. Из чехла для одежды на свет появляется костюм нежно-персикового цвета: брюки, приталенный жилет и красивая блуза с сексуальным и глубоким декольте. Даже бельё, принесённое служащими Багратова, сидит на мне идеально. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Меня вчера обмерили с ног до головы и даже сделали пометку, что мне стоит набрать мышечную массу и вес. Программа по уничтожению личности Эрики Соломоновой идёт полным ходом. На месте бледной и худосочной библиотека крыши в огромных очках появляется стройная и блистательная Багратова Эрика. И глядя на неё в зеркало, Я понимаю две очевидные вещи. Первая идеально подобранная одежда способна изменить человека. Второе я не знаю эту девицу, смотрящую на меня из зеркала. Из прежнего во мне остались только очки, но и их скоро не станет. Последний штрих. Инга снимает с меня очки для зрения и натягивает на нос огромные солнцезащитные очки на пол лица. Распускает мои волосы, пряча припухшую щёку. Наверное, я выгляжу более-менее прилично, потому что звучит приказ. Пора выдвигаться. В коридоре ко мне продвигается циклоп. Этого громилу я узнаю даже сквозь мутноватую пелену плохого зрения и дополнительный чёрный фильтр солнцезащитных очков. Но я в них почти ничего не вижу, поэтому стягиваю их с носа и надеваю свои, объясняя: иначе я буду обузой Инга раздражённо отворачивается в сторону, показывая всем своим видом недовольство, что детали выбиваются из её плана, но время не терпит препирательств, поэтому она машет рукой, давая согласие. Сначала охрана проверяет чисто ли на выходе, докладывает об этом циклопу, и я замечаю проводок, закреплённый за его ухом. Всё чисто, выходим. Приходится подстроиться под размашистый шаг двухметрового амбала. Благо, мне предложили туфли на устойчивом каблуке, и я не спотыкаюсь на каждом шагу. Циклоп ведёт меня к парковке. Очевидно, массивный, устрашающий монстр чёрного цвета и есть карета, поданная для меня. Всё тихо, спокойно, слышится только шорох шагов. Внезапно раздаётся рог от мотора. Циклоп напрягается и мгновенно оборачивается, задвигая меня за спину здоровой рукой. Охрана образует коридоры из чёрных пиджаков. Источник шума, серебристый внедорожник приближается на огромной скорости. Всем приготовятся, командует Циклоп. Я вижу, как мгновенно в руках охранников появляются пушки. С глотвой ком в горле. Вот это уже ни капельки не смешно. Почему я просто не могу выйти из медицинского центра? Спокойно, без преследования и опасности нависшей угрозы в воздухе. Неужели моя жизнь теперь постоянно будет именно такой?